Глава четвертая «Или как возненавидеть себя» Часть третья Лестницы, да и вообще каких-либо изменений, не наблюдалось. Очередной провал, просто тишина. Просто компания разномастных существ сидела плотной группой на одном из уровней астрала и поддерживала теплыми объятиями друг друга. Просто хотелось закрыть глаза и забыться. Я даже не знал, рад или сожалею, что тут нет Нади. — Ты поступил жестоко? — Но правильно, — наконец заметила Блэк Джек. — Знаю, — безжизненно отметил я, — поэтому я ничего не поменял. В мысли закралась идея, что стоит все бросить и попробовать найти провал. Как известно, у любого правила есть исключения, имелись они и в случае с испытаниями. Если их преодолеть, проход на следующий уровень астрала открывался раз и навсегда. А вот провалы были одноразовыми. Порой люди случайно проваливались без всяких испытаний сразу на несколько уровней. Например, когда я искал душу в деле с Машей, то проскочил пару уровней и из мира снов попал сразу в лимп третий уровень, хотя параметр случайно вызывал основные проблемы. Времени для поиска провалов могло уйти неопределенное количество. И нахождение провала могло совпасть с тем, что человек невольно проходил испытание, свойственное для уровня, куда открывался провал. Локальное, слабенькое, но очень значимое испытание. Вот только и мелочь у провалов и неоспоримое преимущество. Лишь через них попаданцам удалось попасть в хроники Акаши, второй уровень астрала. Пробить туда постоянный осознанный проход еще никому не удалось. Библиотека или хроники Акаши. Здесь находятся все знания человечества. Книга с судьбой каждого человека. Сюда подключаются предсказатели за своими видениями. А еще последователи последней книги верят, что там хранится книга, которую написал Творец. Туда попадали лишь несколько раз спонтанными переходами. Многие сравнивали уровень испытаний с хрониками Акаши. Мол, и там, и там можно получить знания. Но имелась существенная пара отличий. На уровне испытаний можно получить навыки, которые развивали лишь душу. Испытания воли, морали, стойкости и прочих характеристик – В хрониках знания для разума, причем как уже существующие, так и только потенциально возможные. И второе, на уровне испытания необходимо заслужить развитие, раз за разом преодолевая испытания, проигрывая и становясь лучше. В случае же с хрониками само попадание туда означает, что ты прошел испытания и все знания доступны. Но даже провал не мог помочь попасть на первый уровень астрала, в легендарную кузницу душ. Место, где все души перерождаются и отправляются на новый круг бытия, где не побывал ни один смертный. Нам известно об этом месте только по обмолвкам душ из Лимба. Это место не изучено, так что может содержать все, что угодно. Хугин в моих руках расправил крылья, позволяя себя погладить и выказывая доверие. Тихие, едва разречимые, то ли круг, то ли ток, выражали его спокойную умиротворенность и отдаленно были похожи на песню, гортанную песню, которая, словно жесткие крылья, укрывала мое сердце от боли. И он любил сидеть часами, просто любуясь простором. Я поймал себя на том, что Блэкджек Джек уже какое-то время о чем-то рассказывает, но за своими переживаниями я совсем это упустил. Я никогда не понимала, что же его так зацепило. Ну да, красиво, но не тратить же на это по несколько часов. А хост на это всегда лишь смеялся. — Постой, постой! — встрепенулся я. В мою заторможенную голову пришла мысль. — У тебя был хост-создатель? — Так ты не коллективная тульпа? И где же тогда сейчас твой хост? — Вечно ты слышишь не то, что нужно. Недовольно насупилась Блэкджек, Джек, хлестнув хвостом в раздражение. — Может, и существуют коллективные тульпы, тот же бог, но у меня есть единственный хост. Вернее, был. Так значит, это твой хост проходил испытания, и теперь ты всего лишь идешь по его словам? И от него же ты знаешь про разделение души? — Сергей, не надо, — едва слышно попросила Блэкджек. Джек. Я запоздало понял, что лезу в личное. Отношения хоста и тульпы это заставило меня заткнуться вариант что Блэкджек обманул и сдала неверное направление вынуждая отказаться от так не нравящейся ей цели я держал в голове, но не давал ему разгуляться вместо этого пытаясь вспомнить то что я не хотел бы помнить парадокс бесконечность вариантов на просмотр которых уйдет вся жизнь собственно тут и запечатлена вся моя жизнь. Осознанно я никогда не найду свое самое темное воспоминание, даже зная наверняка, что оно есть в этих чертогах. Эх, жаль, я не могу пожелать и получить, что я хочу. Или могу? Если колонна откликается на мое желание посмотреть то или иное воспоминание, то почему бы не задать более общий вопрос? Неужели может сработать? Приготовьтесь. Еще одна попытка. С тяжелым сердцем предупредил я, прикасаясь к колонне, словно к раскаленной поверхности в ожидании новой муки, и мысленно попросил «Я желаю обрести то, что стерто из памяти, то, что никогда не хотел бы помнить».